Глава 7 Новое происшествие в городе Простореченске. Удивительное, небывалое событие всколыхнуло простореченцев. В городе объявился кот в сапогах. Он вышел из книжки с картинками. Наташа читала вечером сказку и оставила книжку раскрытой. А ночью кот возьми да и выйди. Как был в шляпе, с пером, в раззолоченном камзоле, в высоких сапогах и со шпагой на боку. Такое бывает в сто лет один раз. Один раз за сто лет это случается, выходят из книжек герои. Только не все, один кто-нибудь. Теперь вышел кот в сапогах. Он появился неслышно, снял перчатки, потом огляделся, стараясь понять, куда он попал. Увидел спящую девочку, но разбудить ее не решился, а вдруг она испугается. Шагнул к окну, но слишком громко звякнули шпоры. Тогда кот взобрался на кресло, надвинул шляпу на лоб и уснул. А утром Наташа открыла глаза. «Ах!» Кот вскочил и вежливо поклонился. «Сеньорита, не бойтесь меня, я кот в сапогах». «Я не боюсь», — рассмеялась Наташа. «Но откуда ты взялся?» — удивилась она. «Вероятно, оттуда», — сказал кот и показал на раскрытую книгу. «Как хорошо, как хорошо!» — захлопала девочка в ладоши. «Я польщен», — вновь поклонился кот. «Но будьте добры, сеньорита, скажите, где я и какого нрава здешний король?» «Ах, что ты!» — замахала на него руками Наташа. «Нет у нас короля». «Но граф или герцог управляют народом?» — озадаченный спросил кот в сапогах. Ни графов, ни герцогов у нас нет. «Ах, какая чудесная страна!» — обрадовался кот в сапогах. «Я попал в какую-то сказку. А вы здесь маленькая фея?» «Нет, я не фея. Я настоящая девочка. Наташа. И все, все здесь настоящее!» — показала она вокруг. «Умоляю вас, синьорита Наташа, оденьтесь поскорее!» — воскликнул кот в сапогах. «И покажите мне город!» Наташа мгновенно оделась и позвала маму. Та сначала очень испугалась, потом очень обрадовалась и побежала звонить всем знакомым по телефону. Скоро весь город узнал о чудесном происшествии. К Наташиному дому спешили взрослые и дети. Автобусы и троллейбусы остановились. Все улицы были забиты народом. Но никто не толкался и не наступал на ноги. Не слышно было, чтобы кто-нибудь извинялся. Все говорили «пожалуйста» и пропускали друг друга вперед. А все потому, что в Простореченске был чудесный обычай. Здесь сначала учили младенцев говорить «пожалуйста», а потом уже всем остальным словам. Слово «извините» простореченцы приберегали к самому концу жизни. Умирая, человек говорил «извините», и ему тут же все прощалось. Даже то, что он когда-то кому-то наступил на ногу. Пока возле дома Наташи собиралась несметная толпа, кот завтракал. Наташина мама угощала его колбасой и яичницей. Наташа сметаной и конфетами. Кот благодарил и ел, ел и благодарил. Он был очень воспитанный. Кот напробовался всего, только от горчицы отказался решительно. Потом вытер усы салфеткой и сказал «Благодарю вас, сударыня». «Мне кажется, нам следует показаться народу». Кот в сапогах надел шляпу с пером, прицепил свою шпагу и вышел на балкон. Громкое «Ура!» грянуло внизу. «Кот в сапогах! Ура!» – закричали дети. «Ура! Коту в сапогах! Ура!» – кричали взрослые люди. Они тоже бывают как дети, когда совершается что-нибудь необычное. Все смотрели на кота в сапогах. Белые усы кота торчали воинственно, а глаза были умны и добрые. Кот в сапогах сказал, «Сеньоры, я ценю ваши чувства и счастлив невыразимо». «Ура! Да здравствует кот в сапогах!» — радостно закричала толпа. «Сеньоры, кто живет в этих замках?» — спросил кот в сапогах и показал на дома вокруг. «Мы!» — отвечали ему люди внизу. «Мы!» «А кто владеет землей или сами окрест?» «Мы!» — снова послышалось громко. «Мы!» «Значит, нет среди вас несчастных педняков?» «Нет!» — весело закричали люди. «Нет!» «Сеньоры!» — воскликнул кот в сапогах. «Это волшебная сказка!» Потом на всех улицах было весело. Повсюду гремела музыка. Люди угощались и танцевали. Шутили и смеялись. На всех площадях насыпали горы конфет и пряников. Бесплатно раздавали мороженое. Везде поставили бочки с квасом и медом для всех, кто захочет. Фотографы гуськом ходили за котом и Наташей. И моментальные портреты кота уже красовались в витринах магазинов. Открытки «Кот в сапогах» появились во всех киосках. Коту в сапогах очень понравился детский дворец. Дворец весь был сделан из мрамора и цветного стекла, а пол — резиновый, надувной. На нем можно прыгать и перевертываться, прыгать и перевертываться. «Хорошо, что нет у вас короля», — сказал кот в сапогах. «Он взял бы дворец себе». Потом увидел солдат и милиционеров и снова промолвил. «Как хорошо, что нет у вас короля». Милиционеры помогали старушкам переходить улицы, а солдаты пели и маршировали. Но больше всех понравились коту пожарные. На них были медные каски и к поясам подвешены топорики. Пожарные учились взбегать по приставным лестницам, тушить пожар и спасать людей из огня. А когда Наташа привела кота в школу, там сами собой распахнулись все окна и двери. Такой устроили ребята тарарам. Друг через друга кинулись они встречать кота и одному мальчишке едва не отдавили уши. Гостей усадили за первую парту. Учитель спросил, «Добрый кот в сапогах, ты хотел бы учиться в школе?» «О да, сеньор, учитель», — ответил кот в сапогах, — «но мне уже поздно, я взрослый. А есть у вас в школе капризные дети?» — полюбопытствовал он. «Увы», — печально признался учитель, — «имеются. Они всегда кричат». Хочу, не хочу, делаю, что хочу, а сами знать ничего не хотят и делать ничего не умеют. И вырастают из них ничегоки. Заковать их в цепи и кнутом наказывать на площади, сказал кот. Тогда никто не захочет быть ничегоком. Но в Простореченске никогда никого не наказывали. Это напрасно, сухо заметил кот в сапогах. Потом шел урок географии. Кот был в восторге. Он раньше думал, что земля стоит на трех китах. Как хорошо, что это неверно, обрадовался кот в сапогах. Киты ненадежны, а вдруг уплывут? Потом Наташа привела его в цирк. Кот познакомился с говорящей собакой Бимбо и даже выступил на арене сам, как наездник. В детском садике малышам он рассказывал сказки, новые, каких еще никто не знал. Детские писатели в сторонке стучали на машинках. Они спешили сказки эти записать, чтобы потом напечатать их в книжках. А вечером в Простореченске устроили шествие с факелами. Полыхали огни фейерверков. Кот в сапогах не расставался с Наташей. Они вместе ходили по праздничным улицам. Где они появлялись, собиралась толпа. Всем хотелось посмотреть на из сказки и поговорить с ним. Кот в сапогах всему удивлялся. Кареты ехали сами, без лошадей. Чудесные ящички говорили и пели человеческим голосом. Волшебные белые шары на столбах светили без дыма и чада. Простореченцы веселились до позднего вечера. Даже детей никто не позвал домой. Наконец все устали и попрощались до завтра. Но никто не знает, что будет завтра. И вот утром город узнал. Кот в сапогах исчез. Ночью он вышел из дома и пропал неизвестно куда.